Глава двадцать третья Очнулась с болью в висках, оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, где я. В пещере. А рядом обглоданные человеческие кости, разбросанные кусочками по всей территории видимости. Мерзко, чудовищно и ужасно. А ведь когда смотрела такие эпизоды фильмов, считала это банальной тонкостью ужасов. А теперь? Сама в таком положении, но не в фильме, а в проклятом мире. Где хозяин этого ужаса? Думаю, скоро придет. Осторожно поднялась, нажимая на виски, посылая им лечебное тепло. Сейчас целительская сила работает, а с Кондором она как будто пропала. Почему? Что у него за энергия, нейтрализующая мою силу? И запах. У него довольно странный такой же, ощущала, когда смертельно ранили надзирательницу. Но ножом орудовала женщина. Значит, наита и Кондор. Она нанесла удар, а он составил ей компанию. Медленно подошла к выходу и наткнулась на лежащий труп мужчины, обескровленный магией. Он почти высох, хотя некоторые участки остались нетронутыми. По одежде признала Кондора, и все во мне похолодело. Вот значит, как его отблагодарили за добросовестную работу. Запах стоял отвратительный. Несомненно, мертвец лежит больше пяти часов, если учитывать, что все процессы на Тайхаре происходят быстрее. Старалась не дышать, осторожно переступила через преграду, не желая наступать. Удостоверившись, что никого нет, пошла в левую сторону, предполагая, что я в черных лесах. Только вот непонятно зачем. Двигаясь быстрым шагом больше десяти минут, услышала звериный рев позади себя. Панически посмотрела назад, а потом рванула вперед, представляя себе самые наихудшие последствия погони. Сколько бежала, не знаю, но мне казалось, что немного, и хотелось находиться еще дальше. Было так страшно, что хотелось визжать, чего я, естественно, не делала, только непрерывно дышала, стараясь успокоиться и не паниковать. Свернула за огромное могучее дерево, как меня тут же откинуло в противоположную сторону, укутывая черной магией, от чего я не могла даже сдвинуться. Продолжала лежать на земле, проклиная свою глупость, доброту и все, что помешало мне рассказать Тарлану о Кондоре. И теперь я подвергаю опасности себя и своего малыша. Через секунду мои глаза увидели босые ноги, а потом и огромного мужчину, с интересом и довольным оскалом смотрящего на меня. Вот мы и встретились, мужчина из снов, а именно Хатарт, предводитель Ворхов. Сейчас монстр не был обнажен полностью, засаленные, разорванные в нескольких местах штаны висели на его бедрах. Черные грязные волосы доходили до плеч, а не до бедер, как в сновидении. Хищник внимательно следил за моим взглядом, а потом ухмыльнулся, вскали во весь рот и зарычал. Действительно, мужчина выше любого Тайхара и Шанара и мощнее в несколько раз. А если коротко, то передо мной безумное свирепое чудовище. Вспоминая, что я видела, я даже не могла его воспринимать нормально, только как потенциального убийцу Милена. Подняла голову и с обидой, раздражением выкрикнула. «Зачем? Зачем я тебе? Что ты хочешь от меня?» хатар не ответил, лишь дико злобно выдвинул подбородок и открыл рот, издавая непонятное сопение. Закрыла глаза на секунду, обдумывая свое плачевное положение, и спросила. «Зачем ты убил мужчину?» Мужчина оскалился и произнес. «Потому что он выполнил то, что должен был. Привел тебя, хотя я возлагал надежды на Наиту. Но мешался Шанар и испортил мои планы. И теперь ненасытный, жадный до власти, Тайхар стал бесполезен. А я как раз был голоден. Скучающе ответил он, посматривая по сторонам. Но почему ты можешь управлять магией? Ведь ты не вора и не альфа. Непонимающе пролепетала, желая знать, откуда он черпает силу, как и его последователя. Я проклятие Тайхары, питающиеся светлой энергией. рожденный от ее слабости и страха за две расы, борющихся между собой. Я черпую мощную силу, обогащая себя, разрушая все, что творит слабая магия, а потом уничтожу ее, создам новую расу ворхов, подобных мне. И тогда будем только мы, могущественное племя, а вы, закуской для нас, слабые ничтожные рабы, недостойные жизни. Пораженно смотрела на него, не имея сил даже издать звук. Перед глазами мелькали картины событий, происходящих по его сценарию, и становилось безумно горько и страшно. — Но как? Как ты можешь использовать магию? — прошептала я с огорчением, осознавая, что моя целительная сила даже не проявляет себя. — Что же он со мной сделал? Как так может влиять на меня? Окинула его ненавистным взглядом и спросила — Как ты можешь это творить против Тайхары? Почему она не сопротивляется? Светлая ничтожная магия создала пророчество и не могла вмешиваться, пока оно не исполнится. И для него призвала тебя. Надеюсь, что ты выполнишь свое предназначение. Нахмурилась и тихо уточнила. Какое? Соединить две расы вместе, объединяя в одну? Мужчина противно засмеялся, отчего изо рта усилился тленный запах, вызывая подступающую тошноту, и процедил. Глупая женщина, они никогда не смогут жить вместе, да, это ему не нужно. Хотя мир сделает их сильнее, чего я не допущу. Но исполнение проклятия поможет молодым шанарам стать полноценными оборотнями, и для этого нужна женщина нового мира. Но причем тут ты. И Ворхе в видя, как он начинает дрожать, если я повышаю голос. «Идиотка! Так же, как я черпую энергию, так могу превратить Ворхов в оборотней, воспользовавшись суженой шанара!» Снисходительно объяснил Хатарт, хищно вглядываясь в мое лицо. «Уж я постараюсь, чтоб сосуд крови обеспечил в моим Ворхам оборот!» Ком застрял в горле от вариантов обеспечения кровью монстров. И я прохрипела. «И каким образом ты хочешь этого достигнуть?» Мужчина самодовольно ухмыльнулся и процедил. «Используя ее кровь полностью, исчерпав до дна, что я применял на других ничтожных существах уже длительное время, выбирая их силу и мощь». «Ты больное животное!» Пораженно выдохнула я, ужасаясь его мышлению и задумкам. Раздался хриплый смех, чего мужчина, нервно затрясся и оскалившись, показывая гнилые черные зубы, сообщил. «Я думаю, ты привыкнешь к этому за столько месяцев». Время замерло, и мир перестал двигаться вперед, останавливая этот момент. Пазлы снов сложились в ужасную картину, я неверяще истерично пролепетала. «О, Тайхара! Не может быть! Нет! Нет!» Закрыла глаза и уверенно произнесла с яростью и отчаянием кусая губы в кровь. «Моя дочь и есть та, о которой говорится в пророчестве, да, Милена?» Видеть безобразную улыбку чудовища, довольно кивающего на мой вопрос, не было сил. Сердце разрывалось на пополам, убивая мою душу. «Да, она даст начало новому миру, где будут править ворхи», — довольно шипел монстр-мужчина. В пророчестве говорится о шанарах. Злобно заметила я, дрожащими руками, захватывая в кулаки красную землю. Я слышу светлую магию, Яна призвала тебя, чтобы соединить две расы, и их плод будет новым миром. Тайхара просчитала, считая себя великой, она создала, но не смогла бороться с жестокостью и забрала у каждой расы важное. Наказывая пророчеством, расходая светлые силы, впустила меня. рожденного оборотнем в момент ее проклятия двух раз. Лишая их, она создала меня, не ведая своей ошибки. Как только я набрал силу, тот дал свирепость и мощь ворхам. После того, как твоя дочь родится, заберу ее жизнь, как и твою, когда наступит время. Ужас от его слов уничтожал меня, кидая в бездонную пропасть и, вскрикнув, прохрипела: Нет, нет, я не позволю, ты... Зверь сделал шаг ко мне и прорычал. «Неужели ты, глупая самка, думала, что будет по-другому? Только кровь. И я не собираюсь ждать ни одного лишнего мгновения». «Никогда!» – прошипела с ненавистью, смотря на него. «Никогда не позволю тебе этого сделать. Я лучше...» Чудовище в образе мужчины свирепо оскалилось и пошло на меня. Тошнотворный запах разлагающейся плоти ударил в нос, и чего пошла резь в глазах, и я скривилась. Вновь попыталась подняться, но не могла, только беспомощно валялась на красной земле. Тебе не удастся сбежать, это бесполезно. И не стоит кривиться это запах власти. Поедая силу и кровь жертв, я становлюсь могущественнее. На что повелись подлые тайхары, и поэтому их несложно было убедить, помогать мне. Чудовище! Вновь прошипела я, лихорадочно соображая, какие у меня и дочери есть шансы на жизнь, видя, как он быстро движется на меня. Попыталась вызвать защитную энергию, но она не отозвалась. Очевидно, он разрушает или усыпляет ее своим колдовством. Еще бы. Куда уж мне, когда он магию разъедает своей мертвой силой. Ирод. Подойдя ближе, Хатард схватил меня за волосы и потянул вверх, довольно ухмыляясь. — Поговорили и хватит. Теперь нужно показать тебе твое место, а я разберусь с пожаловавшими гостями. Даже не ожидал, что сегодня будет пир. Слабые надежды, как и горечь, от его слов затаились в груди, и я только беспомощно вскрикнул, ощущая резкую боль от его захвата. Схватив меня за руку, выворачивая ее мне за спину, потащил назад в сторону пещеры. У входа отпнул мертвое тело Кондора и, завернув к углублению, в стене швырнул меня в угол. Приподнялась на колени, понимая, что сейчас уже могу свободно двигаться. Но тут же замерла, видя, как из рук мужчины пошла дымка, поднимаясь сероватой стеной вместо прутьев в клетке. И слыша его странные шептания. Только подняла руку, чтобы дотронуться до нее, как услышала. «Нет, рань, глупая женщина. В одночасье изжарит руку, и будешь что-то выть, да спать мне не давать. А не хотелось бы сожрать тебя раньше времени». С ужасом посмотрела на него и изумленно произнесла. «И ты хочешь держать меня тут девять месяцев?» «Да», — уверенно со озворацем произнес Хатар, и пошел на выход, а потом вернулся и, схватив труп, швырнул его ко мне, который, проходя через дымчатую стену, весь испекся. «Привыкай, мясо, твоя ежедневная пища!» С нереальным негодованием глядела ему вслед, а потом на труп, уже не обращая внимания на подступающую тошноту. Насколько могла, отодвинулась в сторону и уселась ближе к каменной стене, пытаясь не думать о мертвеце в нескольких шагах от меня. Посмотрела на кулон на своей груди и сжала его, надеясь на спасение. Не додумала мысль, как изумленно воскликнула, поражаясь цвету камня. Черный, гладкий, в форме медвежьей лапы с когтями раскрасился в серый оттенок, как будто на нем была проклятая магия. Значит, Тарлан не чувствует меня, если кулон не работает. Но Альфа Ворхов сказал, что явились гости. «Тайхара, неужели этот Орлан пришел за мной? Но как же он сможет одолеть этого монстра? Неужели нас всех ожидает смерть?» Сильнее вжалась спиной в стену, потаскивая ноги к груди и опустила голову. Хотелось выйти плакать, но я старалась не отчаиваться, надеясь на чудо, что любимый мужчина найдет выход и сможет как-нибудь спасти меня и нашу девочку. Сколько так просидела, не знаю. Но неприятный запах паленой плоти невозможно теребил нос, и было до ужаса омерзительно находиться здесь. Я каждую секунду пыталась перебороть себе рвутный рефлекс, надеясь, что магия скоро ко мне вернется. И тогда я попробую вновь сбежать.